с тоской внимая гулкой пустоте квартиры. Когда тишину разорвал дверной звонок, вздрогнула и устремилась в прихожую. В квартиру бодренько вбежала тишотка. За ней вошла Айлита Витальна. Наглотавшись лекарств, мать Нина казалась заторможенной, почти равнодушной, однако и теперь не давала себе послабления. Ее губы, как всегда, олели яркой помадой. «Здравствуй, Людочка!»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 Много лет назад его нарисовал один пьяный художник. Нина боялась жизни, Элита Витальня не отрывала взгляда от портрета дочери. Нина любила жизнь, возразила Дайнека. Бедная моя девочка, прошептала Элита Витальня. Я стояла у окна и ждала Семён Семеновича, когда она позвонила и сказала, что приедет, а потом вдруг закричала: "Людочка, как она кричала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 Дешетка ела вареники. Ела, как в последний раз, волнуясь и вздрагивая. Дайнека сидела на корточках и приговаривала. «Не торопись, не торопись! Ты, оказывается, тоже любишь вареники. У нас много общего». Она поглаживала собаку по голове, и та недоверчиво ворчала, подкидывая очередной кусок, тут же его заглатывала и хваталась за другой. Худая слабая шейка трогательно вытягивалась. Вареники на тарелке таяли.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 Вот тебе и раз. Дайнека смекнула, что ими придется менять. Но у нее не было никаких идей. Ничего нового не приходило в голову. Хоть ты оказался тишотом, но придется тебе оставаться тешеткой, сказала она и, вспомнив о своей машине, оглянулась. Автомобиль стоял на прежнем месте, но к нему плотно прижался джип, похожий на бульдога. Бульдог принадлежал свинье.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 Так что там случилось? — Ее убили, — перебила его Дайнека. — Это я заметил еще тогда, — мрачно пошутил Джамиль. — Кто она? — Подруга. Нина была моей единственной подругой. Неожиданно для себя Дайнека уткнулась носом в его грудь и заплакала. Она плакала и не понимала, почему открылась именно ему. — Я не уеду, пока не буду уверен, что ты в порядке. сказал Джамиль. Она разрыдалась еще сильнее. Это была ее обычная реакция на сочувствие. — Разрешите пригласить вас на чашечку чаю? — заговорил он ненастоящим голосом, желая рассмешить ее. Тайнека опешила. — Нас? — Джамиль молча перевел взгляд на смирно сидящего пса. — А уж тишотка точно знал, что речь идет о нем. Дверца Бентли распахнулась, и он первым заскочил в машину.